но я о нем теперь забыл. Но он, разумеется, о себе не забыл. Услышав мои слова, он начинает неудержимо хохотать, а официантка издали тревожно смотрит на нас, не понимая, почему веселье переместилось в сторону Ашхабада, и не стоит ей самой последовать тоже за ним. Но мне уже не до них. Чувство ужасной ответственности пробивается сквозь хмель. С одной стороны, конечно, был объявлен отбой, но с другой стороны, в этих условиях нам тоже никто не разрешал напиваться. Я связываюсь с аэродромной службой, домогаясь, чтобы они пригнали и поставили два Виллиса в конце взлетной полосы, осветив ее фарами, чтобы я мог держать направление взлета. Самое трудное в авиации — посадка, а не взлет. Но я сейчас по пьянке об этом не думаю, думаю только как бы взлететь... «Виллиса пригнали, я взлетел. Летим на город Оскол. Прилетели. Инженер-капитан связывается с приемным пунктом радиопередаточной станции. Мы делаем над городом круги, а точнее четырехугольники. Проверяем радиосвязь на разных высотах. Работаем. Вдруг я выглядываю за борт и ничего не понимаю. Город, который был погружен в темноту, почему-то во многих местах озарен огнями. Я встряхиваю головой, думаю, не мерещится ли мне это спьян. Нет, внизу пожары. Что за черт, думаю? Неужели город бомбят? И вдруг слышу в кабине характерный запах тротила. Кабина у ПО-2 открытая, только впереди козырек, как у мотоцикла. Запах тротила можно почувствовать только тогда, когда поблизости разрываются зенитные снаряды. Прислушиваюсь и слышу сквозь гул мотора, Слабые звуки разрывов, тук-тук-тук, и по запаху слышно, что очень много разрывов поблизости. прям скажу, я со страха наполовину отрезвел. Сверху бомбят немцы, того и гляди, угодят бомбы в самолет. А внизу поливают наши же зенитки. И вдруг я слышу спокойный голос инженер-капитана. «Слушайте, Виктор Максимович, — говорит он, — «У меня такое впечатление, что ваш дружок именно сейчас спикировал». «Чёрт, официантку!» — кричу я ему. «Немедленно запросите штаб фронта, что нам делать? Город бомбят немцы!» Он запрашивает радиостанцию, ему вдруг оттуда отвечают. «Да, город бомбят. Выходите из зоны огня и ждите конца бомбёжки». Мы, слава богу, целыми выходим из зоны огня и ждём, а юнкерсы идут на город волнами. Примерно через полчаса из штаба фронта сообщают, что юнкерсы отбомбили, и мы можем продолжать выполнение задания. Мы снова над городом. Теперь внизу сплошные пожары. Наконец выполняем задание, получаем приказ лететь, но не в распоряжение штаба фронта, как мы ожидали, а называется некий новый пункт. Запрашиваю теперь инженер-капитана. Оборудован там аэродром для приема самолета? Да, отвечают, оборудован. Я смотрю на карту и никак не могу найти этот пункт. На ПО-2 нет никакого специального освещения. Только бортовой фонарик да приборы, фаспирицирующие. в этом слабом свете, а главное, конечно, с пьяну, я никак не могу найти этот проклятый пункт и уже начинаю нервничать. Именно в эту минуту раздается спокойный голос инженер-капитана. «Вы поняли, почему нас не приняли?» «Нет, — говорю, — я не понял». Штаб фронта, говорит, Пришёл к мудрому решению. Не ослаблять наши воздушные силы братоубийственной борьбой двух летчиков за обладание сердцем одной официантки. Вот черт, думаю, нашел время шутить. Но тут я догадываюсь запросить у радиостанции штаба фронта, а ведь он напомнил мне про него, направление в градусах и расстояние до этого пункта. Они отвечают, я засекаю время и ставлю самолет по курсу. Но теперь, когда я наполовину отрезвел, я по-настоящему почувствовал, как трудно будет посадка. Готов ли аэродром для приема? Господи, думаю, помоги мне на этот раз. Я никогда в жизни не приму рюмки в подобных условиях. Но, разумеется, вместе с тем напрягаю сознание, чтобы держать голову в полной ясности, а это нелегко. Точно вовремя вышли на аэродром, сжал в кулак всю свою волю и пошел на посадку. Но что за черт? Посадка не получается. Самолет проносится и выскакивает на полосу освещение прожектора. Я понял, что сажусь по направлению ветра, а не против ветра, как положено. Что они там, у прожектора уснули, что ли? Захожу против ветра, начинаю планировать, показываю, чтобы они перенесли прожектор, потому что он меня слепит вместо того, чтобы помогать. Нет, ничего не получается. Делаю 5-6 попыток. Никто меня не понимает. Человек у прожектора или уснул, или там вообще никого нет. Если бы прожектора совсем не было, я бы рискнул сесть по фонарикам посадочного знака. А так невозможно, прожектор слепит. Тогда я принимаю решение садиться по ветру. Отлетаю как можно дальше, снижаюсь, рискую врезаться во что-нибудь. Ведь я не знаю ландшафта, лечу, прощупывая землю слабым светом, фары. Перед самой посадочной полосой уже на скорости парашютирования выключаем мотор, чтобы быстрее снизиться и не загореться в случае аварии. Даже несмотря на все эти принятые меры, нас пронесло через полосу освещения, мы остановились в двух метрах от стоянки штурмовиков Ил-2. Еще бы чуть-чуть и врубились. Вот так мы прилетели. Но что там случилось с прожектором? Обычное наше российское разгильдяйство. Возле прожектора был поставлен не работник аэродромной службы, а обычный солдат, ни черта не понимающий в этом деле. Когда его поставили, ветер был встречный, а потом ветер переменил направление, но ему никто не подсказал, что прожектор надо перенести. Переночевали мы в общежитии, утром просыпаюсь, и после всего пережитого и перепитого мне ужасно захотелось помыться в бане. — Бужуин, инженер капитана. — Слушайте, — говорю, — а давайте-ка сходим в баньку. — А у нас есть выпивка? — спрашивает он у меня, зевая. — Нет, — говорю. — По-моему, мы вчера выпили все, что можно было выпить. — Какой же русский человек? — отвечает он. — Ходит в баню, не запасясь водкой. — Вы, наверное, турок, Виктор Максимович. — Недаром вы откуда-то с Кавказа. — Ну, ладно, — говорю, — как хотите, а я пойду. встаю одеваюсь, выхожу в коридор. Вижу, там похаживает какой-то старичок. Вроде комендант общежития. Скажите, говорю, а у вас тут баня есть? А как же? — охотно отвечает он. И показывает в окно. Вон там на пригорке. Как раз сегодня работает. Поселок, где мы устроились, находился примерно в километре от аэродрома. И хотя пригорок, на который показал мне комендант, был в стороне от него, я все-таки подумал, как здорово, что вчера ночью я не шарахнулся в него. А мыло с полотенцем, говорю, у вас найдется? Конечно, кивает он, у нас порядок. Хорошему человеку мы все можем достать. Чувствовать по его голосу и взгляду, что он так и жаждет, чтобы я попросил у него что-нибудь посущественнее. Но он приносит мне мыло, мочалку и полотенце. А я спускаюсь вниз. Пригорок, на котором была расположена баня, и несколько других строений находился примерно в трехстах метрах от поселка. Я поднялся на него, вошел в баню, вымылся от души, оделся, выхожу. Сверху хорошо виден аэродром и поселок. Не успел я сделать и десяти шагов, как вижу. Откуда-то выскакивает мессер и идет со снижением в сторону пригорка. Только подумал, чего ему здесь надо. И вдруг догадка. Он идет на меня. На несколько мгновений я почувствовал тот ужас, который, вероятно, чувствует цыпленок, заметивший, что на него пикирует ястреб. У мастер Шмидта оружие неподвижное, поэтому он на цель идет всем корпусом. И я по зловещей направленности его корпуса понял, что он целится в меня. Только я об этом подумал, как бжик-бжик, взымая столбики пыли, вокруг меня полоснула пулеметная очередь. Я шмякнулся на землю. Мистер Шмидт с грохотом пролетел надо мной и пошел дальше, набирая высоту. Смотрю, сволочь разворачивается. Быстро оглядываю пригорок. Вижу чуть пониже, метров в пятнадцати, куст сирени. И больше никакого прикрытия. Я бегом туда и падаю за куст. Но он успел заметить, куда я бегу. И дал очередь по этому кусту. Несколько веток как бритвой срезало. Но, между прочим, расстреляя человека с самолета... Больших скоростей, каким в то время считался Мессершмитт, не так просто, если дело не происходит в чистом поле. Пока самолет далеко, попасть к человеку трудно, цель слишком мелкая, а близко подойти к нему рискованно, потому что самолет летит со снижением и может замешкаться и врезаться в землю. Так что у него всего 2-3 секунды прицельного времени. А между тем он опять разворачивается. «Решил во что бы то ни стало меня добить, видно». Но я не сдаюсь. Я приметил ниже, метрах в десяти от меня торчит сосновый пень. Я бегу и ласточкой прыгаю под него. Снова пули ложатся вокруг, и мессер с грохотом проносится надо мной. Когда он пролетел, я переполз на ту сторону пня. Но пень все-таки недостаточно широкий, и я хоть и вжимаюсь в землю, а все-таки высовываюсь из-за него. Опять веером пули, и самолет с грохотом пролетает надо мной. Я быстро оглядываюсь и вижу, уже далеко внизу, метрах в 50 довольно здоровый камень торчит из земли. Ну, думаю, была не была, добегу спасен. И я к нему со всех ног. И слышу по нарастающему грохоту мессер уже развернулся, приближается, вот-вот снесет мне голову. И все-таки я успеваю упасть под камень. Слышу, пули на этот раз чиркают, рикошетируют от камня. Но... Тут ты меня не возьмешь, думаю, стараясь отдышаться от быстрой перебежки. Когда он пролетал надо мной, я переполз на ту сторону камня. Он опять развернулся. Грохот нарастает. А пуль, между прочим, не слышно. Только пролетел надо мной, вижу, машет крыльями, улетает. В авиации это знак прощания. Видно, расстрелялся все патроны, помахал крыльями, улетел. Спускаясь в поселок... А там, возле общежития, столпились солдаты, офицеры, летчики. Оказывается, они все видели, наблюдали за всем, что происходит на пригорке. Поздравляют меня, обнимают, смеются. Главное, хохочет один, сколько не прыгал, как заяц, а полотенце не выпустил из рук. В самом деле, я как сжал в руке полотенце, свернутое жгутом, с мочалкой внутри, так и не выпустил его из ладони. Конвульсивно, конечно. Поговорили, посмеялись. Я, наконец, поднимаюсь к себе в комнату, а там мой инженер-капитан уже за столом. на столе хлеб, консервы, четвертиночка. Старичок-комендант вертится рядом. Он, конечно, все это устроил ему за деньги и успел рассказать про меня. — Слышу, — говорит инженер-капитан, — про ваши дела. — А кто вас останавливал от этой глупой затеи? Все норовите тело ублажить. Кстати, именно теперь самое время идти в баню. Посмотрите, на что вы похожи. Я посмотрел на себя, и только тут заметил, что весь в пылище с головы до ног. Выпейте на дорожку. Рюмочку, — говорит он, — и снова идите в баньку. Если, конечно, немецким летчикам не дан секретный приказ подстерегать вас у выхода из бани. Нет, — говорю, — я поклялся перед полетом больше никогда не пить. А нам сегодня лететь. Я вышел в коридор где долго отряхивался от пыли, приводил себя в порядок. И в тот же день я доставил инженер-капитана туда, где он служил, и вернулся в свой полк. Но ты думаешь, необычное везение этих суток на этом закончилось? Нет. Через четыре месяца, встречаясь с Руфетом, мы с ним снова попали в один полк. «Везунчик!» — кричит он мне, здороваясь. «Такой везунчик! Мир такого везунчика не знал!» «Да, — говорю я, — повезло мне!» Я думал, он про что-то слышал, про мистер Шмидт, охотившийся за мной. — Ты, везунчик, — повторяет Руфет, — я подцепил от овсянка штаб-фронта на то, что ты должен был подцепить. — Спасибо, старший брат. Ну, теперь-то ты здоров, — спрашиваю серьезно, хотя самого распирает смех от всей этой перекрутки. — Теперь, конечно, — кивает Руфет, — но, оказывается, хуже нет, чем овсянка штаб-фронта. Аж хаббат не знает. Испорченный ченчин. Но я был пьяный, не догадался. И смех, и грех, как говорится. Конечно, такого сгустка везения за всю войну больше не повторялось. Я трижды был ранен, горел, но одни такие сутки были. Честно скажу, я практически сдержал свое слово и, выпивши, больше никогда не поднимался в воздух. Это было первый и в последний раз.